И вот объективно я понимала, что это реальность, а по факту все воспринималось миражом, иллюзией, сказочным сном, всем чем угодно, только нереальностью. Я полулежала частью на акихира, частью на изумрудной траве. Вокруг цвели сливовые деревья, мимо нас проплывали облака. Они действительно проплывали и мимо нас, и через нас, и... Ух ты! Выдохнула восторженно, глядя на это чудо. И, протянув руку... Коснулась одного из проплывающих мимо облаков. Облака на ощупь были влажными, как взвесь мельчайших капель воды. Глядя вслед у летающему облаку, тихо спросила. «Давно мы здесь?» «Ты была без сознания больше часа», произнес отзаура нежно погладив по щеке. «Да, что-то мы со змеем подзадержались», подвела я печальный итог. Я ощутила призыв. Глянула на Чи, пробормотала: Я сейчас и вырубилась снова».